то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада не звергнешься, ибо если бы в Содоме явлены были силы, явлены в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Садомской отраднее будет в день суда, нежели тебе.